Между тем по той же Владимирской дороге шел за ними в догонку от заставы к заставе, от крепости к крепости важный приказ. И Юрий Александрович Нелединский Милецкий сказал ждать, и в этом не ошибся, потому что великий страх Павла Петровича медленно, но верно переходил в жалость к самому себе в умиление. Император поворачивался спиной к звероподобным садовым кустам и побродив в пустоте обращался к изящному чувству Камерона. Он согнул в бараний рог всех губернаторов и генералов матери. Он запрятал их в имении, где они отсиживались. Он должен был так сделать. И что же? Вокруг образовалась большая пустота. Он вывесил ящик для жалоб и писем перед своим замком, потому что ведь он и никто другой был отцом Отечества. Сначала ящик пустовал, и это его огорчало. Потому что отечество должно разговаривать с отцом. Потом в ящике было найдено подметное письмо, в котором его называли «Батька Курносый, и угрожали. Он посмотрелся тогда в зеркало. Курнос, сударики! Точно курнос! Прохрипел он и велел ящик снять. Он предпринял путешествие по этому странному отечеству. Он загнал в Сибирь губернатора, который осмелился положить в своей губернии. Для его проезда новые мосты. Путешествие было не маменькино. Все должно было быть так, как есть, а не принаряжено. Но отечество молчало. На Волге собрались было вокруг него мужики. Он послал парня зачерпнуть воды с середины реки, чтобы выпить чистой воды. Он выпил эту воду и сказал сипло мужикам, «Вот я пью вашу воду». «Что глазеете?» И вокруг стало пусто. Больше в путешествии он не ездил и вместо ящика поставил на каждом форпосте крепких часовых, но не знал, верны ли они, и не знал, кого нужно опасаться. Кругом была измена и пустота. Он нашел секрет, как избыть их, и ввел точность и совершенное подчинение. Заработали канцелярии. Считалось, что себе он берет власть только исполнительную. Но как-то так случалось, что исполнительная власть — путала все канцелярии, и поэтому были сомнительные измена, пустота и лукавое подчинение. Он казался сам себе случайным пловцом, воздымающим среди ярых волн пустые руки. Некогда он видел такую гравюру. А между тем он был единственный после долгих лет законный самодержец. И его тяготило желание опереться на отца, хотя бы на мертвого. Он вырыл из могилы убитого вилкою немецкого недоумка, который считался его отцом, и поставил его гроб рядом с гробом похитительницы престола. Но это было сделано так, более в отместку мертвой матери, при жизни которой он жил, как ежеминутно приговоренной к казни. Да и была ли она его матерью? Он знал что-то смутное о скандале своего рождения. Он был человек безродный, лишенный даже мертвого отца даже мёртвой матери. Он никогда обо всем этом не думал и велел бы выстрелить из пушки человеком, который бы его заподозрил в таких мыслях. Но в такие минуты ему бывали приятные даже малые шалости и китайские домики его трианона. Он становился прямым другом натуры и желал всеобщей любви или хотя бы чьей-нибудь. Это шло припадком, и тогда грубость считалась откровенностью, глупость прямотой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 Написав это, император прошелся по комнате с вдохновением. Он ударил в ладоши и запел свою любимую песню и стал присвистывать. Гельник, мой гельник, частный мой березник. А Юрий Александрович тонким и очень тихим голосом подхватил Люшеньки, Люли.